Коза-то-рота. Жил-был поп, имел много у себя коз и держал работника. Пришла весна, попа говорит, «Работник, погоняй коз спасти, да хорошенько накорми». Работник погнал, пас, день, по горам, по долам, по темным лесам. Пришло время домой гнать. восходит козы в ворота. А поп выходит на крыльце и спрашивает, Вы, козоньки, вы матушки, вы сытали, вы пьяна ли? Вы по горочкам ходили, ковылочку пощипали, под березкой полежали, отвечают козы попу. Мы сыт мои пьяным, по горочкам ходили, ковылочку пощипали, осинушки поглодали, под березкой полежали. Однако зай говорит. Я не я не пьяна. Я по горкам не ходила, ковылочку не щипала, а не глодала под березкой не лежала. Поприцелился, хлоп работника и убил. Был у папа один сын. Наутро сына посылает. Сын погнал, пас, день, по горам, по долам, по темным лесам. Пришло время домой гнать. Восходит козы в ворота. Опы спрашивает, вы козыньки вы матушки, вы сытали, вы пьяны ли? Вы по горочкам ходили, ковылочку пощипали, под березкой полежали. Козы отвечают, мы сыты, мои пьяны. Мы по горочкам ходили, ковылочку пощипали, осинушки поглодали, под березкой полежали. Однако за говорит, Я не сыта, я не пьяна, я по горкам не ходила, ковылочка не щипала, осинушки не глодала, под березкой не лежала. И сына убил. Была у него одна дочь. Посылает он на третий день ее коз спасти. Вот она погнала. Посла день по горам, по долам и по темным лесам. Пришло время домой гнать. Восходит козы в ворота. Попы спрашивает, вы, козонькие, вы матушки, вы сыта ли, вы пьяны ли? Вы по горочкам ходили, ковылочка пощипали, под березкой полежали. Козы отвечают, мы и сыты, мои пьяные, мы по горочкам ходили, ковылочку пощипали, осинушки поглодали, под березки полежали. Однако за говорит, я не сытая не пьяная, я по горкам не ходил, ковылочку не щипал, а не глодал, под березкой не лежала. Попы и дочь зашиб. На четвертый день пслает по подью. Та посла кос весь день, по горам, по долам, по темным лесам. Пришло время домой гнать. Восходит козы в ворота. Поп спрашивает, вы, козоньки, вы матушки, вы сыты ли, вы пьяны ли, вы по горочкам ходили, ковылочку пощипали, под березкой полежали. Козы отвечают, Мы и сыты, мои пьяны Мы по горочкам ходили, ковылочка пощипали, а синушки поглодали, под березкой полежали. Однако коза говорит, Я не сытая, я не пьяна, я по горкам не ходил, ковылочку не щипал, осенки не глодал, под березкой не лежала. И попадье тоже было. На пятый день поп сам погнал, по весь день по горам, по долам, по темным лесам зашел вперед и спрашивает Вы, козонький, вы матушки, вы сыты ли, вы пьяны ли? вы по горочкам ходили ковылочка пощипали под березки полежали козы отвечают мы сыты мои пьяные мы по горочкам ходили ковылочку пощипали осинушки поглодали, под березкой полежали однако за все свое я не сытьта я не пьяна я по горкам не ходила ковылочку не щипал о не гладал, под березкой не лежала Поп козу поймал и половину бока ободрал. Она вырвалась и убежала в поле к суслику в нору. Суслик испугался, из нору убежал, ночь снаружи пролежал, сидит, плачет. Идет косой заяц. — Что, суслик, плач? — Кто-то в норе есть. Подходит заяц к норе. — Кто у суслика в норе? — Я коза та та полбока-ободрата. Выскчу, косой пес, остальный глаз выхвачу. Зайца и додрала в лес. Идет волк. Что, суслик, плачешь Кто-то в норе есть. Подходит волк к норе. Кто у суслика в норе? Я коза-тар-тата, полбока-бдрата. Вот я выскчу, глаза тебе выхвачу. Волк драла в лес. Испугался. Идет медведь. Что, суслик, плач, Кто-то в норе есть. Подходит медведь к норе, спрашивает, «Кто там?» «Я коза, та полбока обдрата «Вот я выскочу, глаза тебе выхвачу!» Медведь испугался, в лес убег. «Ползет ешь!» «Что, суслик, плачешь?» «Да кто-то в норе есть!» Подполз ешь к норе, спрашивает, «Кто там?» «Я коза, та та полбока обдрота!» «Вот я выскочу, тебе глаза выхвачу!» А еж свернулся камешком и туды кубарем, как раз попал ей колюшками в голый бок. Коза вылезла из норы и в лес убежала.